Глава 13. Аватар. С момента нашего появления в Первограде прошло не более двух минут, а вход в храм оказался закрытым. Враг быстро учится на своих ошибках и первым делом позаботился о сохранности сосредоточия. Идти напролом не вариант, но у любой системы есть уязвимые места, и если знать, куда надавить, можно обойти любые заслоны. Мы знали, вернее, знали другие странники и рассказали мне. «Действуй!» — приказал я путеводному духу, которого привязал к моей ауре верховный шаман орков. Открыть ворота изнутри невозможно. Зикураты были сконструированы как неприступные крепости, способные какое-то время сдерживать даже атаку вражеских богов. Понятное дело, вряд ли такое случится, ведь это будет означать начало открытой конфронтации, и, боюсь, эта планета не переживет вторую войну богов. Но такой запас прочности говорит о многом. При переходе на осадный режим всеми возможностями храмов напрямую управляет хранитель. То есть сейчас дверь не откроется даже для чернога, Море не станет рисковать. Но проблема некромантов в том, что они допустили к строительным работам странников. Они не имели понятия, что ментальные оковы возможно разрушить. Тут Серебряный Рыцарь уделал врагов. И мне кажется, что именно за это система его и наказала. Переданный мне амулет сломал основу вражеского могущества – Абсолютное подчинение нежити своему хозяину. Но я отвлекся. Снаружи храм практически неприступен, и для его разрушения надо долго и упорно обнулять прочность врат. Но то, что невозможно сделать снаружи, достаточно легко можно провернуть изнутри, если знать, куда идти и что там надо сделать. «Путеводный дух связан с моей аурой, значит, он является частичкой меня» так что я без проблем подключился к его сущности и смог отслеживать путь. В главном зале два жреца, с десяток личий послушников и под пять десятков элитных рыцарей смерти. Много? Я рассчитывал, что охраны будет меньше. Вдвоем с кронцем мы не справимся, придется вызывать кого-то себе в помощь. Дух проскользнул мимо толпы и начал опускаться вниз, в святая святых храма, центр управления». Его никто не заметил, магия орков отличается от обычной. Мория, несомненно, смогла бы разглядеть небольшого духа, но в данный момент она находилась в теле своего аватара и отбивалась от толпы никак не желающих умирать мобов под предводительством сильнейших игроков Лаэди. К сожалению, дух нематериален и не может извлечь сосредоточие, но он может стать проводником моей магии и вызвать кратковременный сбой в работе управляющего кристалла, что позволит нам проникнуть внутрь храма. Главное, чтобы магическое воздействие было достаточно сильным. Как я и ожидал, в центре управления никого не было. Все враги защищают сосредоточие. Дух подплыл к кристаллу и замер в нескольких сантиметрах. Бросив короткий взгляд на поле боя, я поморщился. Даже в теле аватара гнев богини смерти страшен. Море умудрялось сражаться со всеми призванными пэтами и сковывать боем странников. Нарушить это шаткое равновесие я не решился. Заберешь кого-нибудь, и богиня продавит защиту игроков. Придется справляться самим. «Приготовься, будет жарко», — предупредил я Кронса и, коротко описав диспозицию врагов в храме, начал накачивать духа энергией. Я почувствовал, как слабенький путеводный дух завибрировал от напряжения, Как бы не угробить животинку. Привык я к нему. Но времени мало, так что я продолжил повышать концентрацию магической энергии в бестересной сущности духа. Удар. Исходящее от управляющего кристалла равномерное свечение практически угасло. Лишь в глубине артефакта виднелась небольшая изумрудная искорка, которая с каждой секундой начинала разгораться все сильнее. Кристалл, который я отправил на перезагрузку, стремительно возвращал контроль над храмом. Хронс не медлил. Как только защитная магическая пелена, преграждающая нам путь, исчезла, рванул вперед. Я отстал от него на мгновение и на ходу выпустил мрака. А потом отозвал одного из своих пэтов и достал особенный кристалл с душой Терниуса. Пришло время магу показать себя в деле. Тому магу, в которого он должен был вырасти, не попадись ему на пути некроманты, заразившие юное сердце волшебника ростками скверны. Появившийся из кристалла души человек отличался от некроманта Терниуса, как небо и земля. Система заменила ему экипировку нежити на атрибуты, присущие магу огня, королевства Мемория. Внутрь с Зеккурата уверенной походкой зашел человек, экипированный в ярко-алую мантию с оранжевым огненным узором, с двуручным посохом в руках и горящими праведным гневом глазами. «Не спали нас», — попросил я мага и рванул в бой. Через мгновение в храме Мории разверся настоящий ад. У самого потолка появились красно-оранжевые тучи, из которых во врагов полетели исполинские сгустки жидкого огня. Заклинание Терниуса било точно в цель. Я отметил, как высокотемпературная плазма прожигает нежить насквозь вместе с доспехами и причиняет чудовищный урон. Мощь магистра огненной стихии велика, но отвлекаться было некогда. В моих руках полыхнул клинок смерти, и я помчался к подернутому магической пеленой алтарю храма, пронзая усиленным частичкой божественного оружия тела всех, кто попадается на пути. В помещении очень быстро стало жарко, но телу лича было на это плевать. Гораздо сложнее оказалось маневрировать среди десятков плазменных сгустков, постоянно сыплющихся с потолка. Неподалеку мелькала фигура мрака. Пэт прорывался к лестнице в центр управления, методично уничтожая врагов. Он, вскрывая толстые латы рыцарей смерти, как консервные банки, мчался к своей цели. Помещение наполнил густой дым, и видимость упала до минимальной, но даже сквозь неимоверный шум до меня доносились гулки и удары боевого двуручного молота нашего мейн-танка. Взмах клинка, и отсеченная рука вражеского лича летит в сторону. Пинком ноги в грудь отправляю нежить в полет и с удовлетворением замечаю, как голову врага прожигает огненное копье, метко отправленная в бой терниусом. Путь к алтарю свободен. Магическая защита сосредоточия, в которую методично летят плазменные изгустки, держится, несмотря на чудовищный входящий урон. Она подпитывается изнутри за счет практически бездонного накопителя маны ранга Божественный. Чтобы продавить ее... Нужно много времени, которого у нас практически не осталось. Меньше чем через минуту ураган смерти перестанет восстанавливать очки жизни игрокам, и союзникам придется несладко. Ну уже дружище, где ты? прошептал я. Словно в ответ магическая защита замерцала, а я довольно улыбнулся. Мрак все же прорвался к центру управления и навел там шороху. Сосредоточие храма это всего-навсего огромный накопитель энергии который без управляющих систем храма не может самостоятельно генерировать защитное поле, а управляющих систем более не существует. Только что мрак уничтожил все ценное оборудование. Как только я извлек сосредоточие, снаружи послышался яростный рев богини. Ее можно понять. За последние пару месяцев это уже третий храм, до которого я сумел добраться. Каждый разрушенный зикурат ослабляет богиню, уменьшает поступление входящей от послушников энергии. Я обрубил уже три из пяти ниточек, что ослабило морю более чем наполовину. Ослабило не напрямую, ее сила никуда уже не денется, но чтобы ее применять, нужна энергия, которая и поступает через храмы. «Работаем в полную силу», — приказал я. «Аватара вражеской богини уничтожить». Находиться внутри храма стало невозможно. Терниус разошелся не на шутку и, похоже, решил спалить Зикурат. В некоторых участках температура уже достигла таких значений, что начал плавиться камень. «Кронс, на выход! Надо помочь завалить аватар! Терниус закончит тут без нас!» — отписал я приятелю. «Мрак! Ко мне! Живо!» Мы выскочили из огненного ада полыхающего храма Мории и попали в другой, где разъяренная фурия выжимала из своего аватара все соки и пыталась прихлопнуть жалких букашек, посмевших вторгнуться в ее владение. Возможности аватара поражали. Казалось, что для него не существует физических законов. Трехметровое тело, созданное из неизвестного металла, перемещалось в пространстве, летало с огромной скоростью и было способно за мгновение изменить направление движения и при этом безостановочно поливать всех окружающих смертоносными заклинаниями. И это я не говорю о толпе обычной нежити. Беглый взгляд на фреймы группы показал, что у нас назревают крупные неприятности. После окончания действия урагана смерти, который уничтожил больше половины вражеского гарнизона, приток жизненной силы иссяк, и начались потери. Пока жертвами стали пэты, по моему приказу, игроки держались на расстоянии и использовали дальнобойные атаки, но стремительные перемещения аватара делали эту задачу очень сложной. Я рванул к месту событий, благо левитация позволяла развить приличную скорость, но меня опередили. Пылающий силуэт магистра Терниуса реактивным болидом промчался мимо меня и врезался в зависшего для нанесения очередного удара аватара богини. Удар. Два переплетенных тела рухнули на какое-то здание. Послышался оглушительный хлопок. И город накрыл взрывной огненной волной огромной силы, которая сносила на своем пути строение, словно те были построены из бумаги. Не знаю, какое заклинание использовал Терниус, Но если бы мы не находились в магическом мире, я бы посчитал, что он применил атомную бомбу. Щиты на максимум!» — закричал в общий канал связи я, но игроки и сами сообразили, что надо делать. Укрыться за зданиями я уже не успевал. Поэтому огненный вал ударил по мне в полете. Многослойная защита выдержала, вот только необузданная сила сотворенного Терниусом заклинания закружила персонажа и со всей силы впечатала в каменную стену. Меня спасло свойство латного доспеха, и первой мыслью было как же хорошо, что нежить не испытывает боли. Ударная волна буквально вколотила мое тело в камень, совсем как в детских мультиках, когда после столкновения с препятствием остается дыра в форме очертаний тела. Тряхнув головой, я с трудом поднялся, извлек из инвентаря зелье полного излечения, а потом добавил к нему эссенцию маны, способную за несколько минут восполнить большую часть израсходованной на поддержание защиты энергии. Левитация функционировала, поэтому я активировал это удобное свойство эпической короны и полетел в сторону гигантского дымящегося кратера. Рейд, перекличка. Отзовись, кто живой, написал я в клан-чат, так как артефакт связи оказался разбит. Первые несколько секунд показались мне вечностью. Я уж было подумал, что взрыв не смог пережить ни один странник. Но вот одно за одним начали мелькать сообщения игроков. Причем в итоге их насчиталось аж 18, хотя в Первоград прибыло только 12 странников. Логи расставили все по своим местам. Алья справилась со своей задачей и вырвала из ментального рабства еще шестерых игроков. В нашем полку прибыло. Это невероятно, но аватар Мории все еще функционировал. Даже столь разрушительная атака Терниуса, в которой он, похоже, распылил на атомы свое тело, тем самым выплатив долг перед этой планетой, не смогла уничтожить божественный механизм. Аватар оказался сильно поврежден. Одна рука оторвана, в теле имеется множество пробоин, из которых вытекает густая, подсвеченная синим вязкая жидкость. Правая конечность изогнута под неестественным углом. Металл выгорел от запредельных температур и почернел, словно уголь. Но аватар по-прежнему шевелился и пытался выбраться из кратера. По всей видимости, большинство функций устройства были выведены из строя. Я подлетел поближе и посмотрел туда, где еще недавно находились глаза аватара. А сейчас имеются лишь два провала, через которые виднеются искры внутри механической головы. Вам не победить. Стражи придут за всеми твоими слугами, и на Лаэде не останется ни одного некроманта. Лучше откажись от своих планов и выходи из Альянса с Властелином. Иначе тебя ждет забвение. Время пустоты прошло. Я знал, что богиня меня услышала, но не стал дожидаться ответа. Сгусток концентрированной смерти ударил в голову Аватара. А потом, для надежности, я еще и отсек ему голову клинком, после чего на меня обрушился вал системного текста, но разгребать плюшки сейчас было некогда. Всем внимание! Аватар ликвидирован. У нас есть полчаса на мародерку, только осторожно, вокруг полно нежити. Кому нужна помощь выкопаться из-под завалов, скидывайте координаты. Работа закипела. Святое дело пройтись по закромам врага, который за тысячи лет награбил много ценного. Огромную помощь в разграблении логового Черного сыграли его бывшие слуги, которые были прекрасно осведомлены как о местонахождении сокровищницы, так и о мерах ее защиты. Сопротивление уцелевшей нежити было, но какое-то вялое, так сказать, без огонька. Да и защитников в Первограде Владыка оставил по минимуму. Он не рассчитывал, что кто-то способен попасть в самое сердце его земель, минуя километры тоннелей, защита которых находилась на гораздо более высоком уровне. В итоге нам пришлось взорвать все ведущие городу тоннели и использовать третий артефакт-блокиратор пространственной магии, так как быстро добраться до богатств Чернога не получилось. Жаль, что нельзя воспользоваться стационарными порталами города, чтобы вызвать подкрепление, и придется обойтись лишь собственными инвентарями. Но 18 высокоуровневых игроков, у которых, ко всему прочему, имеется несколько объемных криптохранилищ, могут унести достаточно много. В империях некромантов золото не в ходу. Нежити не надо платить за работу, но некроманты использовали этот ресурс по-другому. Они используют деньги для подкупа должностных лиц свободных королевств, Через посредников скупают имущество в человеческих городах и даже закупают необходимые им ресурсы. Когда коллеги-странники пересказывали мне схемы, по которым работали агенты-некромантов, оставалось только сокрушаться беспечности людей, которые своими же руками продавали врагу ценнейшие материалы. В связи с этим у каждого владыки в закромах имеется большой запас золота, редких ресурсов и самой разнообразной экипировки, включая редкие артефакты – которые очень пригодятся нам в войне с властелином. но ну, а золото пригодится всегда. Если этому миру суждено пережить конфликт, деньги помогут отстроить разрушенные города. Гостей мы так и не дождались, и астральный прокол я активировал с чувством выполненного долга. Пускай мы пока и не прихлопнули временного хозяина Первограда, но тот факт, что мы сумели совладать с аватаром богини, очень обнадеживает. Владыка вряд ли сильнее устройства богини, а значит, при следующей встрече врага не ждет ничего хорошего. 18 высокоуровневых странников, усиленных сильнейшими пэтами, способны справиться практически с любой одиночной целью. Вряд ли теперь владыки хоть на секунду останутся одни, да и место своей дислокации наверняка сменят, но мы их обязательно отловим. Еще теплится слабая искорка надежды, что море внемлет моим словам и задумается. А стоит ли ей участвовать в этом конфликте? Но пока властелин силен, рассчитывать на это не приходится. В Прайме наше появление вызвало бурю эмоций. Мы сильно рисковали, когда вот так, без подготовки, сунулись в самое сердце вражеской империи, но возвращение в замок получилось триумфальным. Энергия третьего сосредоточия способна расширить канал связи с Землей в 10 раз. Чуть меньше. Нужно зарядить оставшиеся тотемы. Очень скоро одновременно перенестись на Лаэди смогут порядка... 50 тысяч игроков. И вот это может стать проблемой. Прайм не рассчитан на такую толпу, да и остров мертвых не вместит всех людей. Какое-то время еще удастся сохранить массовое появление игроков в тайне, но очень недолго. Да и скорость прокачки упадет в разы. Мобы респаунятся не мгновенно, а в долине жизни имеется множество удобных локаций для фарма. Фейрон: принимай на склад новое имущество. «Мы знатно опустошили сокровищницу Черного». «Ага», — довольно ухмыльнулся Магнус. «А что не смогли унести? Спалили к демонам!» «Что у нас с эссенцией жизни? Запас еще есть?» «Всем хватит», — ответил искусственный интеллект замка. «Это хорошо. Надо провести собрание глав Альянса. Ситуация изменилась. Властелин узнал о возвращении стражей. Времени у нас не осталось. Фейрон не стал отвечать» и сразу приступил к активным действиям. «Всем отдыхать. Очень скоро орды врагов подойдут к нашим границам, и будет уже не до сна. Единственный момент. Кто-то должен остаться нежитью. С этого дня я не могу исполнять роль разведчика. Теперь Властелин точно знает, где я нахожусь». «У меня богатый опыт», — вышла вперед девушка с весьма своеобразным ником «Ведьма». «Точнее, не совсем у меня», — заметно смутилась она. В общем, я помню, что надо делать, и все скиллы заточены на скрыт. Я забрала из сокровищницы Черного самое лучшее снаряжение, так что готова приступать хоть сейчас. «Сейчас пока не надо», — улыбнулся я. «Но скоро мне потребуется твоя помощь. Возьми на складе оставшиеся артефакты на плюс один к любому умению. Это сделает твою маскировку идеальной. Да и вообще, любой может свободно брать предметы из хранилища для своего усиления». Смысла как-то ограничивать союзников я не видел. В составе стражей находятся только проверенные люди. По поводу странников я не переживал. Один факт этого статуса говорит сам за себя. Странниками не становится, кто попало. Эту привилегию заслужить очень трудно, и колыбель предлагает такой путь лишь немногим, но если странник вступил на эту дорожку, то уже не свернет. Даже ментальное рабство не способно изменить душу разумного и пример Терниуса тому прямое доказательство. Если убрать первопричину, то если говорить простым языком, душа возвращается к базовым настройкам. Игроки дружно направились к ближайшему складу и стали шумно обсуждать наиболее эпичные моменты прошедшего боя. Их облепила толпа людей, которым не терпелось узнать подробности, ну а я уже по традиции направился к центральной башне, на вершине которой так приятно заниматься делами. «Надо изучить», Что за информацию донесла до меня система после уничтожения аватара богини. Внимание. Вы первый игрок, который уничтожил божественный аватар. Вам полагается награда. Награда за достижение. Внеранговое заклинание Аватар смерти. Заклинание Аватар смерти. Тип: активное. Класс: редкое. Ранг: внеранговое. Навык владения: начинающий. Описание: Сознание мага полностью сливается со своей стихией и превращается в чистую энергию. Эффекты. Плюс 300% к урону магии смерти. Плюс 100% к скорости плетения заклинаний. Сопротивление всем видам магии плюс 50%. Сопротивление физическому урону плюс 70%. Сопротивление магии смерти плюс 100%. Внимание! Прибывая в форме аватара, вы управляете чистой стихией. Она не различает друзей и врагов. Будьте осторожны. Применение – один раз в 24 часа. Требования – индивидуальные. Не требует дополнительное очко заклинаний. Требования маны – 1000 маны в секунду. Вот это поистине царский подарок системы. Фейрон рассказывал, что Кирик… Обладал таким заклинанием и с его помощью творил невероятные вещи. Очередной кусочек пазла занял свое место. С каждым новым уровнем, новым предметом из набора «Мертвого стража», каждым новым заклинанием я делаю маленький шажок вверх. Сколько еще надо сделать таких шагов, чтобы получить шанс победить «Властелина»? Кто знает, но я продолжу восхождение по этой лестнице, чего бы мне это ни стоило». Совет собрался быстро. Благо, мы не на Земле, где для преодоления больших расстояний надо пользоваться услугами недавно воссозданных авиакомпаний. Магия позволяет существенно сэкономить время. Как оказалось, метку властелина невозможно уничтожить. Начал я общее собрание и продемонстрировал черную кляксу на моем предплечье. Но ее можно передать другому или захватить. Мне кажется, это было сделано намеренно чтобы владыки постоянно конкурировали между собой. Изначально метка была разработана для контроля над слугами и удваивала главную силу некромантов. Но они смогли разработать средства противодействия внешнему контролю. Метка делает владык намного сильнее и опаснее обычных некромантов. Теперь метка зога у меня. Если собрать их все, да получить оружие бога, появится шанс сразить властелина. «Не припомню, чтобы враг раздавал силу просто так», — проговорила Ланиэлит. «В чем подвох?» «Властелин может отслеживать положение всех обладателей меток в режиме реального времени, может общаться с ними на любом расстоянии и может видеть таблицу статуса со всеми характеристиками, умениями и навыками». «Подслушивать разговоры? Считывать мысли?» — предположила Ланиэлит. «Скорее всего, да, но не в моем случае». «Мой разум защищен очень хорошо. Когда я получил метку, властерин заговорил со мной. В тот момент я ощущал его присутствие. Сейчас нет». «Ты не можешь быть уверен в этом на сто процентов», заявила императрица драконов. «Если существует безопасное место, где враг не сможет воздействовать на разум, так это прайм», парировал я. «Но ты права. Стоит подстраховаться. Я не буду участвовать в дальнейшей разработке плана обороны «Долины жизни», и сведу контакты с Советом к минимуму. Странники сосредоточатся на некромантах и властелине. «Вы знаете, что надо сделать. Меняйте план, путайте врага, сооружайте обманки, заставьте властелина явиться к прайму лично. Долина жизни должна встать ему костью поперек горла». «Но как его заставить атаковать именно замок?» Задал очень хороший вопрос Вилиан: «Поверьте, когда придет время...» Он примчится к стенам Прайма. Властелин боится только одного человека. Того, кто уже однажды сражался с ним. И мне кажется, я придумал способ, как призвать его в этот мир. На земле уже готовится нужное устройство. На лицах всех собравшихся отразился шок. Они явно не ожидали сегодня такое услышать. Что же, вот я и закинул удочку. Осталось только ждать, когда рыбка клюнет, и вовремя подсечь. В сохранности информации, хранящейся у меня в голове, я уверен на 100%, но убедить в этом остальных невозможно. Наличие у меня вражеской метки может посеять раздор между союзниками, а допускать этого нельзя. Я уверен, что такая информационная бомба обязательно утечет на сторону, пусть не сразу, пусть медленно, но слух дойдет до властелина. Наверняка у него остались шпионы в Единограде. Как только он узнает об этом и его Орда не сможет проломить нашу защиту, то враг явится лично, чтобы разорвать канал связи с Землей. Единственный шанс выманить столь искусного манипулятора как властелин — это обмануть. Но ложь должна быть неотличима от правды, и я сделаю все, чтобы добиться нужной реалистичности. Властелин должен поверить, что шанс возвращения на Лаэде Кирика реален, и тогда его страх доделает начатое и притупит осторожность. Главное, чтобы к этому моменту я был готов к бою, Потому что на самом деле нет никакого устройства призыва лидера стражей. Но это будет мой секрет, знать о котором никому не обязательно.